Все дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искоркой, стремлением, сутью, символом, как представлялось мистеру Бентли, который вовсю трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон, души человеческой, ее вечного стремления, думал мистер Бентли, топчась вокруг кедра, вырваться за пределы тела, своего обиталища, с помощью мысли. Эйнштейн, теории, математика, законы Менделя. Аэроплан же летел и летел. И пока жалкий болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступенях святого Павла и размышлял, не войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы, знамена, знаки побед не над армиями, он размышлял, но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошел до такой жизни он размышлял, и вдобавок собор предлагает компанию, зовет присоединиться к сообществу. К нему же принадлежат великие мужи, ради него принимали смерть мученики. Почему бы не войти, он размышлял, не поставить набитую листовками сумку подле алтаря, подле креста, подле символа того, что взмыло над поисками, над вопросами, над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким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 Кто и с чем звонил, она говорила себе, что такие минуты — почки на дереве жизни. Это цветение тьмы, будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза. Нет, в бога она, конечно, совершенно не верила, но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарность услугам, да и собакам, и канарейкам, ну а главное — мужу, Ричарду. Он основан, на которой все это держится. Веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки. Миссис Уокер была ирландкой, свистела на кухне день-деньской. «Нужно платить из тайного вклада драгоценных минут», — думала она, поднимая блокнот со столика, покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить, что «Мистер Дэллоуэй, мэм», — Клариса читала в блокноте. «Леди Брутон хотела бы знать, будет ли мистер Дэллоуэй сегодня завтракать с нею». «Мистер Дэллоуи, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома». «Ах так!» — сказала Клариса, и Люси, кажется, разделила ее разочарование. Но не муку. Ощутила их сродство, поняла намек, подумала про то, как они любят эти господа. Решила, что сама она ни за что не будет страдать. И, приняв из рук миссис Делой зонтик, как священный меч, оброненной богине на славном поле битвы, торжественно отнесла к подставке. «Не страшись», — сказала себе Клариса. «Злого зноя не страшись». Ибо леди Брутон пригласила Ричарда на ленч без нее. И от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст на дне. И сама Клариса сбилась. Она дрогнула. Миллисент Брутон, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Грубой ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутон, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь, что с каждым годом отсекается от нее доля